5. Человеческая мотивация Какие же мотивы побуждают человека действовать определенным образом, какие стремления толкают его в определенном направлении? На первый взгляд кажется, будто, отвечая на этот вопрос, Маркс и Фрейд наиболее далеки друг от друга, а между их системами существует неразрешимое противоречие. Материалистическое учение Маркса об истории обычно истолковывается как утверждение того, что основным мотивом для человека является его стремление к удовлетворению материальных потребностей, его желание использовать и иметь все больше и больше. Затем эта алчность, как основная человеческая мотивация, противопоставляется представлению Фрейда, согласно которому наиболее сильную мотивацию составляет сексуальная потребность человека. Стремление к собственности, с одной стороны, и стремление к сексуальному удовлетворению, с другой, представляются противоположными объяснениями человеческой мотивации. Из всего уже сказанного о теории Фрейда вытекает, что такое предположение – искажает его концепцию, чрезмерно ее упрощая. Фрейд считает, что человеком движут противоречия, особенно противоречия между стремлением к сексуальному удовольствию и стремлением к выживанию и господству над окружающим. Этот конфликт представляется более глубоким, когда Фрейд касается еще одного фактора, противостоящего уже упомянутым — суперэго, совокупного авторитета отца и представленных им моральных норм. Таким образом, с точки зрения Фрейда, человеком руководят конфликтующие друг с другом силы, но ни в коем случае не одно лишь желание сексуального удовлетворения. Попутно упомяну, что, развивая свою теорию дальше, Фрейд продолжал мыслить противоречивыми категориями. В частности, он говорил об инстинкте жизни и инстинкте смерти, как о двух силах, постоянно враждующих в человеке и мотивирующих его поступки. Схематическое представление о Марксовой теории мотивации еще сильнее фальсифицирует его мысль, чем в случае с Фрейдом искажение начинается с неверного понимания термина «материализм». Этот термин, как и противоположный ему термин «идеализм», может иметь совершенно разные значения в зависимости от контекста, в котором он применяется. Когда говорят о человеке, то материалистом называют «того, кто в основном озабочен удовлетворением материальных стремлений», а «идеалистом» того, кто руководствуется идеей, то есть духовной или этической мотивацией. Однако в философской терминологии материализм и идеализм могут пониматься совершенно иначе, и тогда термин материализм можно употребить, говоря о марксовом историческом материализме, термин, которым сам Маркс в действительности никогда не пользовался. С философской точки зрения идеализм означает признание того, что основную реальность составляют идеи, а материальный мир, воспринимаемый с помощью органов чувств, сам по себе реальностью не обладает. Для материализма, преобладавшего к концу XVIII века, реально материя, но не идея. В противовес механистическому материализму, лежавшему в основании учения Фрейда, Маркс не занимался установлением причинных связей между материей и мышлением, а рассматривал все явления как результат деятельности реальных людей. Смотрите Маркс Энгельс, сочинение, том 3, страница 25. Эрих Фромм, анализируя взгляды Маркса, Приводит выдержки из работы «Немецкая идеология», написанной Марксом совместно с Энгельсом. Марксов материализм предусматривает, что изучение человека должно начинаться с реального человека, каким мы его находим, а не с его мысли о себе и о мире, с помощью которых он пытается объяснить самого себя чтобы понять, как могло возникнуть смешение личностного и философского истолкования материализма, как это произошло в случае с Марксом, мы должны продолжить наше рассмотрение так называемой марксовой экономической теории общества. Это понятие получило следующую трактовку. «Деятельность человека в историческом процессе», определяется исключительно экономическими мотивами. Экономический фактор обусловлен психологическими, субъективными мотивами и может быть истолкован как экономические интересы. Но Маркс не это имел в виду. Исторический материализм отнюдь не психологическая теория. Его основное положение состоит в том, что способ производства определяет практическую жизнедеятельность человека, а практика определяет его мышление, социальную и политическую структуру общества. В этом контексте экономика связывается не с психическими побуждениями, а со способом производства, не с субъективно-психологическим, а с объективным социально-экономическим фактором. Идея Маркса о том, что человека формирует его практическая жизнь, сама по себе не нова. Ту же самую идею Монтески выразил следующим образом. Институты формируют людей. Аналогично выражал ее и Роберт Оуэн. Новым в системе Маркса было то, что он детально проанализировал, Что представляют собой эти институты, которые, по его мнению, следует рассматривать как часть целостной системы производства, характеризующей данное общество? Различие в экономических условиях порождает различие в психологической мотивации. Одна экономическая система может привести к созданию аскетических наклонностей, как было на заре развития капитализма. Другая — к преобладанию бережливости и накопительства, как это происходило в условиях капитализма XIX века. Третья — к преобладающему желанию тратить денежные средства и ко все возрастающему уровню потребления, что характерно для современных капиталистических стран. В системе Маркса есть лишь Одна квазипсихологическая предпосылка. Человек сначала должен есть и пить, иметь крышу над головой и одежду, прежде чем он сможет заниматься политикой, наукой, искусством, религией и другим. Отсюда производство необходимых средств существования – А соответственно и степень экономического развития, достигнутая в данном обществе, образует основу, на которой развиваются социальные и политические институты, а также искусство и религия. В каждый исторический период сам человек формируется преобладающим образом жизни, который в свою очередь определяется способом производства. Все это, однако, не означает, будто стремление производить или потреблять является основой мотивации человека. Напротив, Маркс критикует капиталистическое общество главным образом за то, что оно превращает желание человека иметь и использовать в господствующее стремление. Маркс считал, что человек главенствующим желанием которого является иметь и использовать, это изуродованный человек. Маркс ставил своей целью достижение социалистического общества, организованного таким образом, чтобы не выгода и не частная собственность были господствующими целями, а свободное развертывание всех человеческих сил полностью развитый, истинно очеловеченный человек — это не тот, кто имеет много, а тот, кто является многим. Воистину, одним из наиболее ярких примеров способности человека искажать и упрощать является то, что сторонники капитализма нападают на Маркса за его приверженность якобы материалистическим целям. Но это не только не соответствует действительности, Парадокс состоит в том, что те же самые защитники капитализма нападают на социализм, заявляя, что стремление к прибыли, на которой покоится капитализм, — единственный значимый мотив созидательной человеческой деятельности, и что социализм не может быть эффективным, потому что исключает стремление к прибыли в качестве основного стимула экономики. Все это выглядит еще более запутанным и парадоксальным, если учесть, что русский коммунизм принял эту капиталистическую идею, и что для советских руководителей, рабочих и крестьян стремление к выгоде является наиболее важным побудительным мотивом современной советской экономики. Не только на практике, но часто и в теоретических положениях о человеческой мотивации, советская и капиталистическая системы согласны друг с другом и обе одинаково противоречат теории Маркса и его целям.